Фиолетовый художник, глава вторая, в которой Федосеич теряет хвост из-за собственного чеславия. Ехать в карете было весело. На козлах вместо всамделишного кучера на одной ноге, как цапля, стоял уже знакомый нам сумасшедший ящичек. «Барыня, барыня, сударыня, барыня!» – время от времени выкрикивал ящичек. При этом он вертелся во все стороны и даже подпрыгивал. «Барыня, барыня, сударыня, барыня!» Но делал он это так ловко, что не падал. Другой ногой ящичек щекотал маленьких лошадок за ушками, когда те ленились. Тогда лошадки пускались в скачки. Сначала карета ехала мимо каких-то кустов и небольших деревьев, но скоро дорога вынесла путешественников на большую равнину. Здесь не росло ни одного деревца, ни одной травинки. Однако через некоторое время впереди замаячило небольшое пятнышко. Оно приятно ласкало глаз среди серо-желтой пустыни. Лошадки не спеша трусили по дороге. Пятнышко потихоньку росло и вскоре превратилось в большую равнину. заросшую лесом гору. Когда карета вкатилась на самую верхушку лесной горы, Лапсус высынулся и за кошку, и вертя головой, стал кого-то выясматривать. Художник, художник, позвал лапаухий маркиз. Да вот же он! Неподалеку от дороги сидел толстый как шар человекчик с кривыми ногами и огромный фиолетовый лысиный. Он никакого внимания не обращал на крики маркиза. Человечек рисовал картину. Раз, раз ловко орудовал художник кистью, потом наклонил голову на бок и поглядел на свою работу. Картина выходила хоть куда. Все на ней было как в жизни: деревья шелестели листочками, птицы летали, цветы цвели, а божьи и коровки ползали. Прекрасно, прекрасно, как всегда, захлопало в ладоши Ляпсус. А кому вы собираетесь продать свою картину? «Да, хоть бы и вам», — ответил художник равнодушно, но тут же глаза у него радостно заблестели, а Руд растянулся в сладчайшие улыбки. «Ха-ха! Какой кот! Какой великолепный кот! Он наверняка самый настоящий ангорский!» — пропел художник. «При этом на его фиолетовой лысине зажглись какие-то слова». Я рад вас видеть, прочитал Афоня по складам. Слышь, Федосеевич, он рад нас видеть. Выдает, молодец. И Афанасий одобрительно похлопал ладошкой по фиолетовой лысине. «Трю трюм, трюм, отозвалась лысина кастрюльным звоном. Мурр, мурр, -мур, я не ангорский, но моя мама правда из Сибири, промиукл Федосеевич и еще больше распушил хвост. А вы действительно рады меня видеть? Еще как, подпрыгнул толстый художник. Разрешите я вас нарисую. Вы самый красивый кот в мире. Да, да, это было бы отлично, жевил самаркиз. Вашему высочеству останется на память превосходный портрет и никаких блоков, прибавил ляпсус, почему-то хитро улыбнувшись. Как это на память удивился Афония. Фидосеевич-то вот он живой, а потом что это? И он ухватил блестящее черное сердечко, болтающееся у художника на шее. Орден, скромно ответил толстяк. Да-да-да, подхватил Ляпсус. Это орден Черного Сердца. Наш высокопоставленный художник награжден им за то, что рисует выдающиеся картины. Он удостоен почетного звания Черный художник. Но Афоний его не слушал. «О, вот какая ворона летит с белым хвостом!» – заорал он, выхватывая рогатку. «Где ворона?» – художник так быстро завертел головой, что его лысина превратилась в фиолетовую радугу. «Да вот она, глядите, как я ее собью!» «Это еще неизвестно, кто быстрее, неизвестно, кто быстрее!» – засуетился художник, хватаясь за кисти. «Вжжж! Вжжж!» вж Один за другим понеслись камни из Афониной рогатки – Но ни один из них не попал в цель. Ворона с белым хвостом исчезла, будто ее и не было. А где же она? Афоня недоуменно оглядывался вокруг. Каррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Он сделал шаг к мольберту, но его отвлек Федосеевич. «Мрррр!» – промяукал Федосеевич с симпатией, глядя на фиолетовую лысину. «Когда же вы будете меня рисовать?» «Один момент!» – черный художник быстро разложил другой мольберт. Натянул чистый холст, трюм-трюм, пухлой ладошкой похлопал себя по огромной фиолетовой лысине. «Теперь прошу вас смотреть вот сюда!» Зачем же это? — засмущался Федосеич. Чтобы вам не было скучно, у меня на голове будут появляться разные картинки. Что вы говорите? — восхищенно замурлыкал Федосеич. И вы всем? Вы их показываете? Кого рисую? Всем? Доброжелательно улыбнулся художник. Правда, последнее время вот тут он погрустнел, рисовать стало некого, все уже нарисованы. А вы маркиза нарисуете? Афоньет кнул пальцем в сторону зевавшего Ляпсуса. Рот у маркиза тут же захлопнулся. Меня рисовать? И он замахал руками так, будто ему поднос подсунули змею. Не-не-не-не-не, ни за что. Маркиз Ляпсус не хочет. Хитро сощурился художник и, обращаясь к коту, добавил: Вы бы хотели увидеть мышь? Мышь! Глаза у Федосеевича загорелись. Только жирную. Художник наклонил голову, и о чудо на фиолетовой лысине появилась белая мышь. Она была такая жирная, что едва двигалась, но тоненько попискивала. Фидосеич не сводил алчного взгляда с лысины художника, а тот, поглядывая на него из-под лобья, снароевисто рисовал. Начал он почему-то с хвоста. Афоня встал позади художника и с интересом следил за кистью, бегающей по холсту. К нему присоединился сумасшедший ящичек. Ящичек поглядывал то на Фидосеича. Что на полотно, на котором быстро появлялся пушистый хвост, неожиданно в деревянной голове у него что-то грюкнуло. Ящичек вскинул одну ногу вверх и, приплясывая на другой, принялся выщелкивать пальцами какую-то разухабистую мелодию. При этом он визжал, недорезанным поросенком. Кот без хвоста, хвост без кота, вот смехота, вот смехота. Федосеевич невольно оторвался от уждиленного созерцания жирной мыши и обиженно промяукал: "Почему это без хвоста? Я с хвостом!" Пшелван злобно замахнулся художник на сумасшедший ящичек. Ящичек неохотно опустил ногу и отошел. Кисть снова шустро заходила по холсту, но видно художнику не суждено было спокойно закончить эту картину. Восстановившуюся тишину разорвал испуганный крик: "Смотрите, смотрите!" Афанасий с искаженным лицом показывал на огромный холм, который совсем недавно рисовал художник. С его склона неизвестно куда исчезали зеленый лес и цветущие поляны. Вместо них обнажался зловещий черный квадрат. Похоже было, будто невидимая рука сдерала с холма его зеленую кожу. Афония Федосеевич во все глаза смотрели на страшную и непонятную картину, а между тем рядом с ними происходили не менее странные вещи. Услышав Афонин крик, художник поднял голову, приведя черного квадрата, он как сумасшедший тянулся к маркизу, который не спеша скатывал купленное полотно в трубку. "Стойте!" толкнул ляпсующий художник, что вы делаете? Перестаньте сворачивать холст. Почему? искренне удивился маркиз. Он на минуту преостановился, и тотчас квадрат на склоне холма перестал увеличиваться. Вы свернете его потом без мозга и вы голова. Маркиз обиженно выпятил нижнюю губу. Простите, но я купил его и хочу отнести в карету. Он быстро скатал полотно в трубку. Черный квадрат на склоне холма стремительно вырос, и землю потряс страшный грохот. Это рухнула половина скалы, другая ее половина, как и зеленый лес и цветущие поляны, нарисованные на полотне художника, исчезли. На несколько мгновений воцарилась мёртвая тишина. Все точно под гипнозом смотрели на ободранный холм, по которому стелилась белёсая пыль от рухнувшей скалы. Наконец Федосеевич заорал и со всех ног кинулся к карете. «Стой, стой!» – закричал ему вслед художник. «Я ещё не дорисовал картину!» Но Федосеевич и вовсе помчался стрелой – «Ну, теперь вы мне за все ответите!» — взбешенный художник повернулся к Ляпсусу. «Знаете ли вы, что ввоз животных котов в Ляпландию запрещен под страхом смертной казни? Именем Черного Сердца я предлагаю нарисовать вас сейчас, иначе я донесу в полицию и все равно нарисую вас только связанным». Вид кривоногого человечка с красной лысиной, зло трясущего жирным животом, был до того нелеп, что Афанасий не мог удержаться от смеха. Но маркизу было явно недовеселее лицо его побледнело как мел, а челюсть отвисла и дрожала. Бежим, ваше высочество, пробормотал он, хватая мальчика за рукав. Бежим скорее! и дрожащий трустой заспешил к карете. Я все равно вас нарисую, все равно. Толстенький человечек грозил им вслед маленьким кулечком и яростно топал кривыми ножками.